Вскоре после нашего приключения семья моего друга вновь сменила место жительства, а перед самым концом учебного года дорожные знаки с намалеванными на них рожицами начали всплывать там и сям, сперва на окраине городка, затем вперед по дороге, указывая стрелочками местоположение маленькой страны. Я взял за правило подмечать появление новых указателей и указываемое ими направление. Также я обратил внимание, что жители, как ни в чем не бывало, продолжали посещать старый парк, и если и ощущали присутствие маленькой страны совсем рядом, то им как будто было до фонаря, в отличие от меня. За несколько недель до начала нового учебного года я получил письмо от своего друга. Мать, собственно, ручно вручила его мне, перед этим устроив расспрос о сигаретах, которые могли быть спрятаны мной в подвале. Туда перетащили старый диван, и я любил там на нем лежать. «Дело в том, что мы с другом начали немного покуривать после той памятной ночи в маленькой стране. Думаю, мы оба хотели тогда сделать что-то такое, чего никогда не делали ранее. Хотели почувствовать себя чуть взрослее, а не теми сопляками, которые ранее только и могли трепаться про мелких. Ну и мама не обнаружила последнюю заначенную мной пачку, хоть я уже перестал курить после переезда друга. Письмо состояло всего из одного единственного листочка, но я перечитывал его множество раз, заучивая наизусть и даже цитируя голоса моего товарища. И пусть в нем была сплошная банальщина, как то описание нового места, где друг теперь жил, и новой школы, в которую он ходил, благодаря этому письму я смог восполнить чувство утраты, постигшие меня после отъезда. Я написал в ответ, после чего последовала долгая череда обмена письмами, а также несколько телефонных звонков. Я соврал ему, будто до сих пор хранил нашу последнюю общую пачку сигарет. Пусть мать давно отобрала ее. единственно специально не спрашивал, завел ли он на новом месте новых друзей. В середине зимы я получил от друга последнее послание, дошедшее, наконец, после долгого затишья, когда он не отвечал на мои письма, и оно повергло меня в водоворот воспоминаний и эмоций, которые я сознательно старался гнать прочь. Друг поведал тревожные новости. Его отец... Пропал без вести, то есть около месяца назад просто не вернулся с работы и больше про него не было ничего слышно. Меня сразу же посетили подозрения на этот счет, пусть он и не обмолвился о возникших у него. Он рассказал, как полиция приходила к ним домой, и так как отец никогда не доверял полиции, как и любым другим официальным лицам, то мать при других обстоятельствах не пустила бы их даже на порог, но в том конкретном случае подобными правилами пришлось поступиться. Во время осмотра полицейские не обнаружили в доме ничего примечательного, но когда они начали осматривать гараж, то их внимание привлек запертый на замок ящик, припрятанный под верстаком. Мать моего друга позволила им вскрыть ящичек, и внутри они обнаружили некую литературу, как выразился мой друг. «Мы с мамой уверены, что под литературой понималось вовсе не порнуха или что-то в этом роде», — писал он. «Я уверен, что это были материалы о них». И это было первое упоминание маленьких человечков в нашей переписке, насколько я мог судить». Но он быстро замял эту тему и продолжил описывать то, что полицейские увидели в ящичке. Кое-что из той литературы было в конвертах, помеченных почтовыми марками из разных уголков мира. Полицейские продолжали рыться в стопках, пока мать моего друга не заявила им, что там не может быть ничего такого, что помогло бы им в розыске ее мужа. «Копы ни словечко не вякнули, хотя могли бы», — продолжал друг. «Мне кажется, они обязаны были хоть что-то сказать, с таким уж видом переглядывались». Но они просто-напросто молча уложили конверты и бумаги в коробочку, запихали ее под верстак, после чего свалили, и с тех пор от этих ублюдков вестей не было. Я даже не знал, что вообще написать в ответ, и раздумывал над этим несколько последующих дней». Я прикидывал, не позвонить ли ему, но не щел подобное действие уместным. Наконец, черканул небольшой письмецо, в котором выражал надежду, что у его отца какие-то срочные дела, и потому он столь поспешно отчалил, и что он, несомненно, скоро вернется. Письмецо было полно кивоков и иносказаний, которые только мой друг мог бы понять. К несчастью, ответа я так и не дождался, и к наступлению весны уяснил для себя, что, скорее всего, больше не получу от приятелей известий как я сказал, он избегал упоминать человечков. Однако же, когда я впоследствии принялся более дотошно пересчитывать нашу переписку, то сообразил, что в упор не видел кое-что из написанного им. То, что эти слова стерлись из моей памяти, было вполне естественным, так как очень уж странно они были, чтобы размышлять о них слишком долго. Если помните, доктор, ранее я спрашивал, «Как мы вообще можем знать, будто скрываем от себя некие истины относительно реального положения вещей в нашем мире?» Я ответил, «Потому что мы уже делали это ранее». Ну и вот именно это я лично и делал, когда читал написанное другом в одном из писем. Я даже процитирую по памяти. «Прошлым вечером папа был пьяный, и он сказал мне такое, чего я вообще никогда не слыхивал. Я мало что понял». Помню только, он повторял что-то про призрачную связь между человечками и некоторыми людьми в реальном мире. Затем он заговорил о людях, которые выглядят и ведут себя как люди, но на самом деле они совсем не люди. Вроде он сказал, что они не полностью люди, он назвал их полумаленькими людьми. «Можете ли представить, доктор, насколько я был встревожен, увидев в письме ту самую концепцию, ранее посещавшую меня лишь в дурных снах и при этом написанную собственноручно моим другом? Мне ненавистно стала сама мысль о призрачной связи между мной и человечками, и пусть даже я утверждал о глубочайших истинах, которые мы скрывали сами от себя». Я осознал со слепительной ясностью, что не может быть ни малейшей призрачной связи между мной и маленькими, в том смысле, в каком я понял процитированные моим другом слова его отца. Совсем наоборот, маленькие были абсолютно чужды мне, из-за страха и ненависти к ним родители дразнили меня бесстыжим маленьким упрямцем, а я же чувствовал то, что никто больше в целом мире не чувствовал за исключением моего друга» а также его отца, которого я знал опосредованно, и, возможно, его матери, которая также наверняка сгинула вместе с остальной их семьей. И я боялся даже думать о том, куда они могли сгинуть. Продолжая бояться и ненавидеть маленьких, я с бешеной яростью обратил эти же эмоции на полумаленьких полукровок, которые, если верить моему другу, могли также превращаться в маленьких как по внешнему виду, так и по своей сути. В результате этих превращений, которые они сами даже не могли предвидеть и желать, они обнаруживали, что не остается ничего другого, кроме как перебраться на совсем в маленькую страну и оставаться там жить, если только подобное развитие событий не казалось им столь пугающим, что они предпочли бы любые другие варианты, нежели совершенно сгинуть в неведении, не зная, кем или чем они являлись, или, по крайней мере, думали, что являлись. И хоть из-за человечка в целый мир уже казался мне сплошным бредом, теперь складывалось впечатление, что на самом деле он оказывался еще хуже, чем я знал ранее. Почему не может быть как-то иначе? Что вообще нужно для того, чтобы наша жизнь обрела хоть какой-то смысл? Или никакого смысла быть вообще не может, думал я. Может быть, любой мир, хоть наш, хоть какой угодно другой, нелеп по определению». Однако же существование полумаленьких само по себе вселяло в меня ползучий страх, невидимый ужас, который я ранее ощущал в упоминавшихся мной снах и сопровождавшейся ненавистью к ним за то, что они были связаны с маленькими. По крайней мере, маленькие были феноменально непознаваемы, настолько мало я вообще понимал о них. Но то ли дело полукровки, вторгаясь в наш мир, они ходили здесь, как у себя дома, будучи источником сомнений о том, кем или чем является человек как форма жизни. Ведь каким бы набившим оскомину ни казался этот вопрос, он по-прежнему продолжает тревожить нас, не зная точно, что значит быть человеком, мы не можем и доподлинно знать, стоит ли наше столь трудоемкое самосохранение тех свечей чье слабое мерцание мы упорно продолжаем поддерживать посреди бездонной космической тьмы. Не можем мы решить, прекратить или же продолжить само существование человечества, если вообще существует что-то, что можно назвать человечеством. Потому как в итоге мы разобщены и на индивидуальном, и на коллективном уровне. Нецельные организмы, как нам хотелось бы о себе думать, о скопление разрозненных кусочков. И пусть это прозвучит предельно наивным и самодовольным, я ощутил, как с помощью своей обостренной чувствительности начал проникать в глубину этого древнего, как сам мир, вопроса. Я думал об этой чувствительности как некой разновидности природного чутья, которая позволила мне заглянуть в истинную суть вещей и видеть их вовсе не такими, какими мне надлежало их видеть в том случае, если я хотел бы преуспеть в этой жизни. И с этого самого момента, когда я гулял по улицам нашего городка, Я смог, наконец, увидеть, насколько же он сам был нелепым, месивом, совершенно противоположным той видимости, что ранее затмевало взор. На главной улице висела вывеска с кичливым слоганом «Лучший город Земли». На самом же деле, как я мог видеть, он вовсе был не лучшим городом, а скорее довольно убогим местечком, но не убогим сам по себе. Он мог быть настолько же убогим, как и любое другое место на Земле, но казался таким просто, как единственный город, в котором я жил, так как больше нигде и не бывал. Например, глядя на здание городского совета, я видел, что оно еле держится, будто вот-вот рухнет, а я ведь когда-то мог без тени сомнений войти в его широкие двери, не боясь быть погребенным под обломками этого хлипкого зданица. А взять почтовый офис, если бы мать приказала мне своим самым невозмутимо устрашающим тоном пойти туда и купить ей марок... Я бы даже шажочку не сделал внутрь этих стен, чьи кирпичи словно держались на соплях. Стоило хоть одному из них выскользнуть из ряда, и я мог быть заживо похоронен под ними, пока стоял бы в очереди за этими пожухлыми, выцветшими марками со столь вырвиглазными рисуночками, что я даже не мог сказать, что же они вообще изображали». Я мог представить, что когда-то на них были напечатаны изображения всяких монументов из тех мест, где моя семья бывала в путешествиях, но теперь же эти монументы стали кривыми и косыми, в то время как хотели казаться столь величественными. Весь мир в целом хотел казаться величественным, но ну а я же теперь, со своей точки зрения, которая не была более затуманена, видел вещи такими, какими они являлись на самом деле, а не казались. То есть целый мир был подобен нашему городишке, не лучший из возможных миров, а всего лишь убогий мирок. Какие бы новые местечки ни возводились, они с самого начала по своей сути были расшатанными и косыми, крошащимися и кривыми. Ни малейшего толку не было от всей той суеты и усилий, с которыми строили новые автосервисы либо магазины, растущие как грибы после дождя. И такие вот пустяки приобретали статус выдающихся событий, бесчисленно отмечаясь торжественными открытиями, куда только не кинь взгляд. Словно все вокруг хотело казаться хоть чем-то и неважно, чем именно, только бы быть окрашенным серьезностью и значимостью, выглядеть настоящим, реальным в подлинном значении этого слова, оставаясь при этом на деле фуфлом. И то же самое, что я видел в этом убогом мерке, этом скоплении изношенной эктоплазмы, я различал и в окружающих людях. Пусть даже никто не может сказать с уверенностью, кем или чем мы являемся, то есть не может сказать, что значит вообще быть человеком, не может или же не хочет. Хотя я сомневаюсь, что кто-то смог бы даже, если бы хотел. Говорят лишь о том, что быть человеком – это значит обладать такими-то и такими-то качествами, миллионами разных качеств, какими якобы должны обладать и настоящие люди. Но все эти определения служат лишь для того, чтобы сбивать с толку других и самих себя. И никто не знает, что же такое настоящие люди, за исключением того, что они люди, а не человечки. Но теперь я уже зациклился на полукровках». Моя чувствительность, природное чутье настолько усовершенствовались, что я стал безошибочно определять, кто есть что. Это не принесло мне какого-либо утешения, но, по крайней мере, я решил, что теперь делать. Сперва, когда я принялся шататься по городу тем летом, после того, как перестал получать письма от моего друга, я толком не знал еще, как вообще работает моя чувствительность. Я ощущал лишь внутри себя нарастающий трепет, переходящий в натуральные колики при виде некоторых людей, которые или гуляли по улицам, или сидели за столиками возле киосков с мороженым на вынос, как это принято в летние месяцы, лишь бы себя показать. Уверен, вы представляете эту картину, док. Без сомнения, какие-то похожие механические сценки разыгрывали и человечки у себя в мерке, как я представлял после наблюдения за одним из их городишек в стадии строительства что само по себе было жалкой отмазкой для убогого маленького людского городка, если хоть кто-то вообще захотел бы вникать в сорта убогости. С учетом происходящего, мой разум был вполне тверд, а чувствительность обострялась сильнее и сильнее. Иногда возле конкретных людей колики заставали меня врасплох, и тревога пронзала меня насквозь, но я старался не подавать виды в течение примерно недели я начал замечать внешние признаки в тех людях на кого срабатывало мое чутье на что обычно не обращал бы внимания без пристального взгляда в упор после столкновения с маленькими я начал замечать гладкость лиц непобитых временем без малейших морщинок и складочек словно узрев семейное сходство в тех чей вид вызывал колики во мне. Хотел бы я, чтобы мой друг оказался рядом со мной, и не сомневаюсь, что и он узрел бы то же самое, что они были полукровками. Целыми днями я исхаживал наш городок вдоль и поперек, отделяя настоящих людей от полукровок, введя мысленный учет «полукровка, настоящий, полукровка, настоящий» и так далее. Мистер такой-то, полукровка. Старушка с собачкой, ежедневно гуляющая в парке, настоящая. Школьные учителя, полукровки как один, и копы, конечно же, тоже. И я сразу же подумал о тех полицейских, которые расследовали пропажу отца моего друга и обнаружили стопки тайных книг в ящике под верстаком. Зато я с радостью узнал, что настоящей оказалась девочка, сидевшая со мной рядом на уроках математики. Женщина средних лет, торчавшая в витрине салона красоты, полукровка, а про нее думали, что у нее подтяжка лица. С детьми было сложнее, я думаю, большинство были настоящими, за исключением компашки тщедушных пустоглазых отщепенцев, которые наверняка были полукровками. Короче говоря, я рассудил, что половина городка оказалась настоящими людьми, а половина полукровками. Я значительно преуспел в вопросе распознавания, даже слишком, следовало бы придержать эти мысли, но я не сумел, так как не знал, как далеко смогу зайти». В ту субботу у отца был выходной, и, как обычно, мы всей семьей жарили гамбургеры и хот-доги на заднем дворе и ели их, сидя за пластиковым столом. Мы же обычно не смотрели на наших родителей так, как смотрим на других. Они же у нас под самым носом, и мы просто не можем увидеть их лицом к лицу. Даже если ты страдаешь из-за них, и они называют тебя бесстыже маленьким упрямцем, они остаются твоими родителями, независимо от обстоятельств. Но после тех дней, за которые я прошерстил целый городок, отделяя настоящих от полукровок, я впервые внимательно изучил каждого из своих родителей. И, сидя тогда за пластиковым столом тем субботним днем, ощутил бешеные колики. Отец неизменно лыбился и смотрел сосредоточенно, как и всегда, но я никогда ранее и не замечал, что он просто пялится своими бездонными глазами, а не смотрит на что-то конкретное. А солнечные лучи сияли на гладком лице моей матери, но она не щурилась от них. Кроме того, ее глаза даже не двигались вправо или влево, вверх или вниз. Они просто оставались неподвижны, как у большой куклы. И чем дольше я сидел за пластиковым столом рядом с родителями, жуя гамбургеры, хот-доги и картофельный салат без яичных белков, потому что после единственного раза, когда я попробовал картофельный салат с яичными белками, я отказался это есть раз и навсегда тем сильнее я ощущал колики внутри. Мои родители делали то же, что должны были бы делать настоящие родители в их случае, но я не состоял с ними в биологическом родстве, как вам должно быть известно, из-за моего личного дела. Я был усыновлен в младенчестве и оказался не более чем реквизитом, позволявшим им казаться теми, кем они не являлись. Каким-то образом я знал о том, что был усыновлен, еще до того, как они признались мне в этом, и понимание этого факта счастья мне не прибавляло. Но тем субботним днем во время обеда я мысленно возносил хвалу всему, чему только можно, за то, что мои родители не были мне настоящими родителями, ведь в ином случае я и сам бы был полукровкой. Пусть я даже не знал толком, как работает на самом деле призрачная связь между настоящими людьми и маленькими, могут ли настоящие рождать полукровок или наоборот. Друга я потерял еще раньше, чем мог бы узнать об этих вещах, как и о многих других, и ненавидел это всем своим естеством. И как я уже упоминал, вся моя ненависть к человечкам переросла в ненависть к полукровкам. Не потому ли так произошло, что мои родители принадлежали к тому же племени? теперь это стало ясным, и в этом бессмысленном мире имело смысл то, что мои родители оказались полукровками. Настолько часто клеймили они меня как бесстыжего маленького упрямца. А я не был упрямцем, я был настоящим человеком, боящимся и ненавидящим человечков, и не желавшим принять подобный порядок вещей в этой реальности. Не знаю, смогли ли бы меня понять настоящие родители, но мне хотелось бы так думать. Мне хотелось бы думать, что существовало хоть что-то значимое, пусть и немного, в этом механизированном мире, в котором я был рожден. Но те два полукровки, сидящие со мной за одним пластиковым столом, только унижали меня, называя бесстыжим маленьким упрямцем, потому что они желали задушить мою чувствительность к истинному положению вещей на глубочайшем уровне, чтобы затуманить мой разум при взрослении, подготавливая к вхождению в общество, чтобы я стал таким же тупым бревном, как и окружающие поголовно, за исключением людей, похожих на единственного в моей жизни друга. В мгновение ока, пока я жевал то ли гамбургер, то ли хот-дог, во мне еще сильнее забурлила ненависть к ним. В ту ночь я ворочался без сна в своей кровати, осознавая собственный статус-кво у себя дома и гадая, как же теперь жить дальше? Смогу ли я продолжать жить так, как всегда жили обычные люди бок о бок с человечками, давно приняв как должное их существование и смирившись с ним, пусть даже ни в одной книге не было ни словечка о том. Но я пришел к выводу, что не могу пойти таким путем. Должно быть, уже наступила середина ночи, я не смотрел на часы когда я прокрался в родительскую спальню. Они оба лежали на спине лицами вверх. Гладкое лицо отца с нацепленной улыбочкой и сосредоточенным взглядом и гладкое лицо матери с вытаращенными глазами. Не знаю почему, но глаза их обоих были широко раскрыты. Может, они вообще не спали никогда. Я никогда не был из числа тех, кто подглядывал в родительские спальни. «Папа! Мама!» — позвал я, пытаясь привлечь их внимание. Они не пошевелились. Возможно, спали, но как-то по-особенному, по-своему. «Я хочу вам сказать...» — продолжил я. «Хочу сказать я вам то, что...» — я запнулся, а затем во всю силу легких выкрикнул. «Я бесстыжий маленький упрямец! Я ненавижу маленьких человечков! Я ненавижу их сильнее всего на свете, но даже еще сильнее, чем их, я ненавижу вас!» Затем я вскочил на кровать и занес над ними взятые из кухни ножи. «Тык-тык-тык! Хрязь-хрязь-хрязь!» Они не издали ни писка при этом. Я скажу лишь вам, чтобы вы знали. Тела полукровок оказались не такие же мягкие, как у маленьких, и мне пришлось изрядно потрудиться над телами тварей, звавшихся моими родителями. Я нисколько не удивился тому, что так и не побывал в зале сюда после моего поступка, учитывая то, что было мне известно, однако и не знал заранее, что окажусь теперь здесь. Как ни назови этот скорбный чертог, чем бы он ни был, здесь не тюрьма, мне здесь предоставили подобающее образование, словно взращивая ум и чувствительность. Наверное, таков и был ваш план растить меня здесь, как растение. Я бы на вашем месте именно так и сделал бы, чтобы дать плодоносные всходы моему глубинному пониманию истинной сути вещей. Вы же подготавливались заранее, хотели знать, что я не единственный сделавший то, что я сделал, по этим же причинам. Я прав, док? Но посудите сами, я уже здесь так долго. Как много еще таких же докторишек продолжит приходить сюда и выслушивать мою историю? Вы нам не обучаетесь, что ли? Мы же оба знаем, что я ничуть не дурнее вас, хотя давно должен был свихнуться от грез в одиночестве. Почему бы нам не прийти к соглашению, не заключить пакт? «Я же уже старик. Какой я могу причинить вред? Я повзрослел и состарился, годы жизни пролетели. Я бы себя убил, если бы можно было, но вы же мне не позволите это сделать. Вам же совсем не хочется этого, верно? Но не молчите же!» «Ни капли не поймешь вас, полукровок. Хотел бы я сказать, но я больше не могу знать наверняка. Оказавшись здесь, я потерял свое чутье». Вы это специально со мной сделали? Я давно не ощущал тех самых колик, сам не понимаю, как долго, я же не вижу здесь ни часов, ни календарей. Задумываетесь ли вы вообще о времени, кем бы вы ни были, а также о пространстве, самом существовании и всей этой суете, зовущейся бытием? Веками вся эта суета была лишь нелепым месивом, вот что я усвоил». А также понял то, что именно я должен быть на воле, а остальной часть этого мира, или, по крайней мере, большей его части, место здесь, для изучения и реабилитации, исправления и выправления. Так чего вы добиваетесь? Чего бы вы ни добивались, у вас ни черта не выходит. Снаружи по-прежнему столь же убого, как я запомнил. Весь этот ваш мир, каким бы он ни был, он всего лишь сплошное преступление в моих глазах. Он не должен быть таким, но, может быть, именно этого вы и добиваетесь специально, чтобы царил непрерывный кошмар от подъема до отбоя, от утреннего туалета до вечерней сказки. О, они уже здесь, те самые большие мальчики. Скажи им, чтобы убрали лапы от меня. Крупные мальчики с огромными лапщами. По-настоящему ли они большие или только наполовину? Я уверен, вскрытие могло бы все показать, если бы мне позволили. Мои родители были маленькими лишь наполовину. Кости у них располагались по-человечески, но внутренние органы оказались сплошным месивом. Может быть, они уже начинали превращаться, уж не знаю точно. Ну а что же внутри маленьких человечков, доктор? Могу предполагать, что они как внутри, так и снаружи состоят из такой рыхлой субстанции наподобие глины, из которой можно лепить и любую форму. Поэтому у них даже нет собственной идентичности, среди них нет индивидуальностей. Так кому же принадлежит реальный мир? Нам или им? «Ведает ли правая рука эволюции о том, что творит левая?» «Ну а что же призрачная связь?» «Как насчет нее?» «У меня есть свои теории. Я провел много времени в размышлениях. Дайте мне хоть подсказочку, хоть намек!» «Я нуждаюсь хоть в кусочке надежды, хоть в крупице истины, чтобы сохранять целостность!» «Ответь, доктор, пока меня не уволокли!» «Кем или чем являешься ты?» «И ради всего того, что осталось реального в мире!» «Кем или чем являюсь я сам?»